Глава третья Как только договор был подписан, Лерна сказала, что сперва ей нужно разобраться со всем, что касается выхода из мировой башни. На попытке открыть его, она истратила львиную долю своей силы, необходимо было ее вернуть. Все уже показанное ею оказалось лишь крохотной частью силы дракона истинной магии. И как только Лерна вернула свою силу, трещина выхода мгновенно уменьшилась примерно до трех метров. «Я пыталась подогнать размер под свои параметры. В столь маленькую дверь я не смогла бы протиснуться даже после своего появления на свет, поэтому пришлось пытаться расширить для себя проход», сказала Лерна, увидев удивление на моем лице. «Мне в любом случае придется проходить в башню в своем истинном облике. Сколько ни пыталась пройти в этой форме, меня постоянно возвращает к изначальной». «Это каким же тогда должен быть вход в мировую башню?» чтобы туда смог войти огромный дракон. Даже представить не могу, где на земле имеется такое место, хотя я и понятия не имею, как вообще выглядит вход в башню. Может, там огромная пещера? Или какой-нибудь портал, спрятанный от всех и вся магии, Или вообще вход расположен под водой, где-нибудь в Марианской впадине? Или в Бермудском треугольнике? Не зря же это место получило столь широкую огласку. В общем, во всем, что касалось мировой башни у нас с драконихой, не было никаких знаний. Конечно, можно было попытаться добиться ответов от Астарота, вот только я не видел в этом никакого смысла. Мне показалось, что джины здесь знают намного больше духопознания, но тут ничего удивительного не было. Астарот уже мне доказал, что существует еще уймы информации, которые он не знает но он не собирается останавливаться и изучает все, до чего только может дотянуться. Только из-за этого он решил задержаться на земле и заключить со мной контракт. С возвращением своей силы Лерна закончила довольно быстро, и когда мы уже собрались уходить, появился Кай. Он выскочил словно черт из табакерки, материализовавшись у меня прямо под носом. «Ты совсем охренел? Мог бы предупредить, наехал я на парня». И только потом понял, что не ощутил его приближения. Да и не видел его даже. И как такое вообще может быть? Я должен видеть Кая даже в нематериальной форме. Ощущать, когда он находится от меня очень далеко. А в связи с переговорами я даже не заметил, как потерял ощущение парня. Тита, Боря, Астарот, все ощущались, как неотъемлемая часть меня. А вот Кая там не оказалась. Что случилось? Почему я не ощущаю тебя? Даже во дворце Йонда не было такого эффекта. Эти вопросы я задавал самому себе, но Кай все же мне на них ответил. И ответы эти мне совершенно не понравились. Точно я тебе ничего не могу сказать, но подозреваю, что это дело рук Морганы. Наша связь заблокировалась после разговора с Морганой. Как я понял, четверка Авалона не хотят слушать тебя и собираются бросить треть на уничтожение дракона. «Это проблема?» – тут же поинтересовалась Лерна. Я понятия не имел, что ей ответить. Конечно, проблема, и очень большая. «В этом облике кто-нибудь сможет рассмотреть в тебе дракона?» Это была крайне важная информация, о которой я чего то совершенно забыл. Хотя я забыл об очень многом, когда встретился с Лерной. Слишком меня поразила ее сила и возможности, что открылись передо мной благодаря этой встрече. Тот, кто может сравниться со мной в силе, остальные будут видеть лишь эту оболочку. Думаю, что в этом мире первых найдется очень мало, если вообще найдутся, но в любом случае я готова сразиться с теми, кто будет мне угрожать. Драконы никогда не бегут от драки, даже если знают, что проиграют». После этих слов мне сразу стало очень интересно, почему Лерна окружила себя таким количеством монстров. Но спрашивать ее об этом я не стал, все же она женщина. А как всем прекрасно известно, женщины очень любят все приукрашивать. Сражаться ни с кем не нужно, только в случае, если на тебя нападут. И это все отражено в нашем контракте, поэтому старайся вести себя как можно более скромно. А еще постарайся сдерживать свою силу и не показывать ее без крайней необходимости. Тем более при людях, что мы встретим. Ранкеры к этому делу особенно чувствительны и сразу же поймут, что ты очень необычная женщина. Я собираюсь представить тебя как своего компаньона, поэтому веди себя соответствующе. Проблемы нам сейчас вообще не нужны, и я не позволю тебе убивать людей без всякой причины. Не забывай про наш договор. В очередной раз напомнил я. Можешь мне не напоминать о нем каждую секунду? У драконов отличная память. Мы помним все, что происходило на протяжении нашей жизни, а это тысячу лет. Свою силу я также могу скрыть, но предупреждаю, что не собираюсь терпеть, если меня будут оскорблять. Я не позволю никому этого сделать. Это моя прямая обязанность. Поэтому можешь не переживать. Но сразу предупреждаю, что одна из моих компаньонов – Весьма ревностно относится к присутствию любых особей женского пола рядом со мной. И чтобы избежать сложностей, лучше вам познакомиться с ней сразу». После этих слов я прекратил слияние с Титой и материализовал ее в истинном облике. «Это Тита, великий дух, змея-защитница, огибающая мир». Тита моментально воспользовалась тем, что оказалась на свободе и бросилась к Лерне. Я уже собирался развоплотить ее, но этого не потребовалось. Вместо того, чтобы вцепиться в драконихи в глотку, змейка начала с ней обниматься. И не душить, как могло бы показаться на первый взгляд, а именно обниматься. Да и дракониха явно была не против этого и тоже стискавала титу в своих объятиях, как могла это сделать в человеческой форме. Выглядело все это словно... Встреча двух дальних родственников, которые не видели друг друга черт знает сколько лет. Я даже опешил и не знал, что сказать. Впрочем, я был такой не один. Кай тоже стоял с открытым ртом и не знал, как реагировать на это. «Змеи-защитники, огибающий мир — ближайшие родственники драконов истинной магии», — видимое удивление, произнесла Лерна. «Когда-то очень давно мы были одним видом, но наши предки решили разделить род». Так от драконов истинной магии отделились сразу несколько видов, которые я даже не надеялась встретить в этом мире. Сперва я не могла понять, почему почувствовала рядом с тобой наше наследие, но после того, как ты воплотил Титанию, все встало на свои места. Твоя компаньонша почувствовала то же самое, когда оказалась рядом со мной». От Титы пришло подтверждение слов Лерны. И вообще, она собиралась на меня наехать из-за того, что я не позволил ей выйти раньше. Боялся, что она снова выкинет чего-нибудь, попробует напасть на дракониху или что-то в этом роде. Кто же знал, что все так обернется, что Тита не ревнует меня к своим чешуйчатым родственникам. Да и вообще, кто мог предположить родство между драконом и змейкой? По идее, при максимальном развитии Тита может достичь просто колоссальных размеров. Не зря же она, змей-защитник, огибающий мир. Именно такой огромной она и должна стать, чтобы защитить своим телом весь мир. Правда, я понятия не имею, достигал кто-нибудь из родственников Титы подобных размеров. Как-то нам не довелось разговаривать на эту тему. Да и, в принципе, нам довелось довольно мало общаться таким образом. Как-то мы привыкли к общению через чувства. А когда появилась возможность вербального общения, то не стали ничего менять. Но в любом случае, при максимальном развитии Титы, достигнутом ею в прошлой жизни, она едва сравнится с хвостом Лерны. «Я смотрю, ты совсем не заботишься о своей компаньонше, а она даже после перерождения осталась с тобой», покачала головой Лерна, после чего ее глаза яростно блеснули, и я даже на миг испугался, пока не вспомнил про наш контракт. Дракониха не сможет причинить мне вреда, да и не собиралась она этого делать. Лерна осторожно сняла с себя Титу, которая ни с того ни с сего вырубилась. По моим ощущениям, она просто заснула. Даже представить не могу, что сделала дракониха, но через пару мгновений Тита начала резко прибавлять в размерах, словно она перешагнула сразу через несколько уровней развития. Небольшие рожки превратились в настоящие ветвистые рога, хищно-поблескивающие в измененном солнце эпицентра. Это уже были не те небольшие отростки, что могли напугать какого-нибудь слабого монстра. Это были настоящие боевые рога, которыми можно было пробивать броню боссов. Само тело Титы выросло минимум втрое, а это никак не меньше 20 метров. Да и в толщине оно прибавило значительно. Теперь змейка может просто заглатывать не самых маленьких монстров. Появились полноценные лапы, на которых красовались острые когти. По всей длине хребта появился костяной гребень, одно из самых страшных и эффективных вооружений Титы, а ее чешуя стала намного крупнее и толще. Но это было еще не все. Изменения на этом не прекратились. Примерно на середине туловища, ближе к хребту, Шкура титы начала трескаться, и из образовавшихся трещин появились зачатки крыльев. Сам же я ощутил, как резко возросло наше с родство, сродство, если говорить терминами ордена. Слияние поднялось практически до уровня, что был у нас в прошлой жизни. После того, как придет в себя, змейка с легкостью сможет общаться со мной вербально. Трансформации с Титой продолжались, а я стоял и смотрел на это, даже не зная, что сказать. Что ты сделала с Титой? Помогла ей стать сильнее и убрала барьеры, что сдерживали силу великого духа. Тебе бы для этого потребовалось очень много времени и энергии, поэтому я решила помочь и поделилась с дальней родственницей своей сущностью. Можно сказать, что Титания для меня все равно, что ребенок, которому нужно было помочь и... Я это сделала. Можешь не переживать, это никоим образом не касается нашего с тобой контракта. И тебе не придется ничего делать взамен. Просто сейчас ты еще слишком слаб, чтобы раскрыть потенциал Титании. Да и я лишь слегка приоткрыла эту дверь. Но пока я рядом, то постараюсь распахнуть ее как можно шире. Но все будет зависеть и от вас с Титанией. Того, сколько вы сможете выдержать. После этого прорыва Ей потребуется время, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему. Здесь я уже ничем не могу помочь. Все в твоих руках, Ваим. А теперь верни ее в свое духовное хранилище, и пойдем уже навстречу местным, что хотят напасть на меня. Я готова притворяться твоим компаньоном. Конечно, я слышал, что некоторые духи могли развиваться особым образом. Например, все стихийные духи становились сильнее, поглощая энергию своей стихии. Какой-нибудь огненный дух мог спокойно развиваться на несколько ступеней в жерле действующего вулкана, воздушный поглотить силу торнадо, ну и так далее. Но я впервые слышу, чтобы монстр делился с духом своей сущностью. Да и не знаю я, что представляет собой сущность дракона. В Ордене нам говорили, что сущность любого живого существа есть его душа. По сути, Ваймы работали именно с сущностями. А Лерна говорит, что она поделилась частью своей души с Титой и продолжит это делать, когда Змейка восстановится. Совсем задумался и пришел в себя, когда почувствовал странное жжение на лбу. «Это дракониха» ответила мне «щелбан». Такое ощущение словно ударил оттоком, хотя вполне могло быть и так, но это помогло мне выйти из раздумий. Сразу же развоплотил Титу и отправил ее в духовное хранилище. Заодно попросила старота присмотреть за змейкой, а еще подумать над словами Лерны и потом рассказать, до чего он додумался. Дух познания всяко знает больше меня, может, что и расскажет обо всем случившемся. С таким резким усилением Тита за одно мгновение вернула себе первенство среди моих духов. Боюсь, что теперь ни Боря, ни Кай не идут с ней ни в какое сравнение. Даже захотелось поскорее произвести слияние и посмотреть, как все изменилось, но придется дождаться того момента, пока змейка не совладает с резко подскочившей силой. Для начала выполни первый пункт нашего контракта. Я вижу, что монстры по-прежнему окружают нас. Прикажи им устроить охоту друг на друга. Поможем человечеству разобраться с этой проблемой. В таком случае отойди. Мне нужно принять истинную форму. Только в ней я смогу изменить уже зафиксированные приказы. Я сделал, как сказала Лерна, оказавшись практически вплотную к ощерившейся морде Мантикоры. Очень сильная тварь. С легкостью может стать боссом подземелья четвертого уровня. Сражение с ней стало бы для меня настоящим испытанием, и я не уверен, кто вышел бы из него победителем. Даже с возросшей силой Титы. Мантикоры обладали одним очень паршивым навыком. Они могли игнорировать практически любой урон, становясь на мгновение нематериальными. Одни из немногих монстров, что могли переходить в мир духов и возвращаться оттуда. Делать это они могли лишь на непродолжительное время, которого вполне хватало, чтобы избежать смертельного урона. Чутье опасности у Мантикор была очень сильно развито, и именно оно делало этого монстра невероятно опасным. Но не сейчас, когда Лерна смогла подчинить Мантикору себе и очертить границы, за которыми любого монстра ждала смерть. Мантикора в очередной раз попыталась довести меня до инфаркта, но вскоре сама отскочила в сторону при этом поджав хвост с увесистым жалом и старательно отводя взгляд. А причиной тому стало появление Лерны в истинном обличии. Это признаюсь, и меня задело изрядно. Прям захотелось свернуться калачиком и молиться, чтобы меня не заметил грозный дракон. Просто Лерна распространила вокруг себя какую-то ужасающе мощную ауру страха. И это всего лишь перекинувшись в свое истинное обличье. Драконы внушали страх одним своим появлением. И сейчас я лишний раз убедился в этом, но это было еще не все. Лерна начала выполнять свою часть договора. Она запрокинула голову к небу и выкрикнула что-то на неизвестном мне языке. При этом слова было вложено столько силы, что я едва сам не побежал следом за монстрами, что начали кидаться друг на друга. Теперь и речи не было ни о каком нейтралитете. Злейшие враги получили разрешение убивать друг друга. Пространство вокруг поляны Лерны мгновенно начало кипеть от схваток сильнейших монстров, что успели вылезти на землю из порталов, открытых джинами. Но даже несмотря на весь хаос, что начался, монстры разбегались по сторонам, когда мы вместе с Лерной двинулись в сторону предполагаемого движения рейда. Дракониха была весьма довольна такими послушными зверушками. И этими словами она мне очень напомнила Баракиса. Он также называл всех захваченных ими монстров, только в его исполнении слышать эти слова было довольно странно. А вот о драконихе они не вызывали у меня никакого отторжения. Для нее все эти боссы и олитники действительно были лишь зверушками.